Двадцать второе. Январь. Двенадцатая. Правильно, сын мой. Без преодоления напряжения сферы окружающей не может быть общения. Излучение сердца должны победить вибрации энергии, пульсирующих вокруг. Ими наполнено все. Они создают атмосферу психическую местности, города, дома. Они властно воздействуют на сознание и заставляют его звучать в унисон с собою. Но общение есть созвучие высшее, не с окружающей человека сферою, но с миром высших энергий, которыми насыщена сфера Духа Учителя. С ними в созвучии надо привести сознание свое, изолировав его до предела от внешнего, плотного мира. Мир мой и мир ваш в вибрациях своих разнствуют. Поэтому мир свой до вибраций, мир моего дух устремлённый должен поднять. Чтобы созвучие состоялось, нужно усилие и немало, иначе не звучит песня духа и не польётся мысль. И не мозг, но сердце является толкачом в этом тонком процессе. Творчество идёт через лик мой, в сердце введённый Ясность представления лика великое значение в деле общения имеет. Поэтому надо стремиться, чтобы сияющий образ владыки был с вами всегда. Для успешности дел, к каждому делу хорошо предпослать сияющий победный облик владыки, ибо со мною победа. Победин и мощен блистающий лик. Сквозь плотную стену вибраций земных пробиваются лучи света блистающего лика Владыки и зажигают светом своим огни сердца. Так зарождается творчество получу. Но требуется его осознание и применение сознательное. Психомеханика требует тонкого знания процесса, но если он утверждён, творчество становится укладом жизни. И поток мыслей учителя наполняет новоми волнами преданной и устремлённой сердца. А мозгу остаётся их воспринимать, избечтливать способом наилучшим, опытом и практикой выработанным. Много упорства несломимго надо явить, чтобы общенье состоялось. Неустойчивые приходящие настроения астрала враг общения, не по погоде, не по настроениям, но по неуклонному твёрдому крепкому стремлению сердца творится живая нить связи серебряной с учителем. Не успешен будет тот, кто случайностью, внешних временных условий будет вдвигать между сердцем своим, между сознанием своим и владыкою света, к которому они устремляются воли. Если приходящему дать предпочтение, то он пройдёт и исчезнет. и ничего от него не останется, но не будет и общения. Не будет ни того, ни другого. Но будут волны новых внешних условий, которые сменятся опять новыми, и если им отдавать сердце, то и общения не бывать. Потому прочно во мне стойте, ибо я есть камень вечного основания жизни. А жизни, говорю, но не о смерти. который подлежит всё, что видят ваши глаза, и ощущают ваши чувства. В мире торжествующей смерти жизнь утверждаю и повторяю. Брешедший ко мне к жизни без смерти приобщается, жизнь с смертью, отвергнув. Посмотрите на них, как их много. но они живут в смерти ибо обречены смертью и забвению все дела их все начинания их все устремления их земные но я говорю о жизни земной осмысленной светом вечного понимания жизни в которой в плотных условиях вечное пламя бессмертия утверждается в делах человеческих а будьтверждении вечного во временном говорю Когда сам человек становится выразителем вечного пламени духа, проявляющегося в жизни земной. Так свет на земле утверждается. Так временное становится формой выражения вечного, и вечное во временном становится действительностью, истиной уявляемой в плотных и приходящих формах. Огонь вечной жизни пришёл не извести я на землю, и так бы хотел, чтобы он возгорелся.